Глава сороковая. Полночь на баке. Гарпунеры и матросы. в фок, и теперь видна ночная вахта. На баке в самых различных позах стоят, сидят, лежат люди. Все хором поют. Прощайте, красотки испанки, Прощайте испанки навсегда. Капитан дал приказ. Первый матрос нам таки-то. Эй, ребята, что это вы тоску наводите? Только животы расстраивайте, ног подтягивайте для бодростей. Поет и все подхватывает. Глядит сашканцев капитан в подзорную трубу. А в море кит пустил фонтан. Благословим судьбу. Спускай, велиботы, поскорей. Дружней гребите, люди. Добычи нам монарх морей всенепременно будет. Веселей, молодцей, под наляжем охой. Укакошил кита наш гарпунщик лихой. Голос старшего помощника сашканцев. «Эй, на баке, пробить восемь склянок». Второй матрос Нантакита. Помолчите вы! Восемь склянок, слышишь, малый? Эй, Пип, пробей-ка восемь раз в свой колокол черномазый, а я пойду подыму под вахтиных. У меня для такого дела глотка как раз подходящая, Как гаркну, что твоя пушка? Ну-ка, ну-ка, просовывает голову в люк. «Первая вахта! Эх, ребята! Восемь скленок пробили! поднимайсь. матрос Матрос-голанец. «Ну и здоровы же они сегодня спать, приятель!» «Это все вино старого могола, я так считаю. Одних она насмерть глушит, другим жару поддает. Мы вот поем, а они и спят. Да и как!» Завалились чисто колоды. А ну-ка гости, их еще разок. Вот тебе баран спойт, кричи в него. Им красотки снятся, вот расставаться неохота. Крикнешь, пора воскреснуть. Пусть поцелуются напоследок и являются на страшный суд. Ну-ка, ну-ка, вот это гаркнул. Да у тебя глотка амстердамским маслом не испорчена. Матрос-француз, знаете, что, ребята, давайте-ка спляшем с вами джигу, прежде чем бросать якорь в постельной гавани. Согласны? А вот и новая вахта. становись ка все, пип, малый, тащи сюда свой тамбурин. Пип, недовольный и сонный, да я не знаю, куда он делся. Матрос-француз, ну да так в свое брюхо, да хлопай ушами, спляшем, братцы». «Повеселимся в воле. Ура! Черт меня подери! Кто не хочет с нами плясать? Давай, ребята, становись гуськом, скачи да притапывай! Выше ноги шевелись!» Матрос исландец. «Мне брат такой пол не подходит. Он под ногой поддается. Ты уж меня извини, что я тебя расхолаживаю, так я привык танцевать на льду». Матрос матиц, и меня, брат, уволь. Какая же пляска без девушек. Только последний дурак станет пожимать себе правую рукою левую и приговаривать Здравствуйте! Нет, мне так шподовой девушек. Матрос Сицелиц, вот-вот, девушек, и чтоб лужайка была, тогда и готов прыгать хоть до утра, не хуже кузнечика. Матрос Лонг Айленд, ладно, ладно, привередники, мы без вас обойдемся. «Жени, где можешь, — говорю я. Вот сейчас и мы ногами обильную жатву, а вот и музыка. Ну, начали!» Матрос с Азорских островов появляется в люке с тамбурином в руках. «Держи-ка, И вот тебе в имбовке от шпиля. Полезай-ка сюда! Ну, ребята, пошли!» Половина из них пляшет под тамбурин. Некоторые спускаются в кубрик, другие валяются на палубе среди снастей. Кое-кто уснул. Звучит смачная ругань. Танцуя. «Давай, давай, Пип! Пей сильней, малый, бей веселей, колоти не жалей, чтоб искры летели, чтоб все бубенцы повысопались!» «Пип! Они и так сыплются! Вот еще один оторвался! Разве можно так сильно колотить?» «Матрос-китаец!» Тогда зубами брякай, да звучи громче. Сделай сопагодой пип, матрос француз. Веселись как черт. Ну-ка подыми свой обруч, пип, я через него прыгну. Эй, лопни все паруса. Ррави жги. Таштигу спокойно курит. Вот это белые люди называют весельем. Ммм, я лично подпроливать понапрасно не стану. Старый матрос с острова Мэн. Ляшут здесь эти веселые ребята. А думают ли они о том, что находится у них под каблуками? Я еще сплешу на твоей могиле, что может быть страшнее этой угрозы, которую крикнет иной раз нам вслед уличная тварь на перекрестке, где она борется с ночным ветром. Господи, как подумаешь о поделеневших подводных флотилиях? О грудах увитых водорослями черепов. Ну что ж, видно, весь мир это бал, как говорят люди-ученые. Значит, так и надо, чтоб все плясали. Плешите, плешите, ребята, пока вы молоды. Был когда-то молод и я. Третий матрос с Нантаки-то. Уф, передышка. Да, это потяжелее, чем выгребать в штиль за китом. Дай-ка затянуться, тоштиго. Они перестают плясать и собираются кучками. Между тем небо нахмурилось, усилился ветер. Матрос-индус. — О, Брама, видно сейчас нам прикажут убирать паруса, ребята. Небесно рожденный полноводный ганг, оборотившийся ветром, ты явил нам свое темное чело, о, Шива. Матрос-мальтиец развалясь на палубе и помахивая зюйдвесткой. — Ледите! — а теперь и волны в белоснежных чепчиках принимают сплясать джейгу. Сейчас начнут скакать. Вот если б все волны были женщинами, я бы тогда с радостью, мы бы уж наплясались бы вместе с ними вдоволь. Разве может быть, что лучше на свете даже царствие небесное, чем когда мелькают в танцы, разгоряченные пышные груди, когда прикрывают скрещенные руки такие спелые, сочные гроздья. Матрос сицилиец, приподнявшись на локти, «Ох, не говори мне об этом! Помнишь, а на лету переплетаются руки и ноги, покачиваются гибко, в смущение трепещут уста к устам, сердце к сердцу, бедро к бедру». Всему есть пища, мимолетные касания, а отведать нельзя, не то наступит присыщение. «Верно ты, язычник!» — толкает его локти. матрос тянин, лежа на циновке. «Благословенно, будь святая нагота наших танцовщиц! Хива, хива, о ты, окутанный туманным покрывалом, высокими пальмами поросшей таити!» Вот ты сейчас, я отдыхаю на твоей циновке. Но уж нет подо мной твоей мягкой почвы. Я видел, как плели тебя в лесу, сыновка. Ты была зеленой в тот день, когда принес я тебя из лесу. А теперь ты вытерлась и пожухла. Горе нам! Ни ты, ни я мы не можем снести такой перемены. Что же будет с нами, когда мы очутимся на небе? Но что я слышу? Так ревут бешеные потоки, извергая по путесом с вершины, пирохити и затопляя селение. Вот как рвануло! Встанем во весь рост навстречу ветру! — вскакивает на ноги. Матрос-португалец. С какой силой ударяют в борт волны? Готовься, ребята, сейчас будем брать рифы! Ветры только еще скрестили шпаги, а теперь вот начнется самая схватка. матрос дочанин. Потрескивай, поскрипывай, старая посудина. Покуда ты скрипишь, ты жива. молодчина, старший помощник направил тебя как надо. Он испугался не больше, чем форт, поставленный у входа в кат. Ты гад, чтобы воевать против Балтики пушками, у которых на исхлястанных штормами жарлах запеклась морская соль. Четвёртый матрос с Нантакета. Да, только и он ведь исполняет приказ. Я слыхал, как старый Ахав учил его всегда резать шквал, вроде как поляты из пушки по водяному смерчу, прямо ударить судном шквалу в самое сердце. Матрос-англичанин. «Вот это я понимаю!» «Да, наш старик, парень, что надо! Уж мы ему добудем этого кита!» «Все верно, верно!» Старый матрос с острова Мэн. «Ух, как дрожат наши три сосны!» «Сосна труднее другого дерева, приживается на чужой почве, а здесь у нас только есть почвы, что бренная матросская плоть, тлен да прах». Было прахом, будет прахом. «Эй, рулевой, крепче держи руль!» В такую погодку разрываются храбрые сердца на берегу и раскалываются в море крутоносые корабли. «Взгляни-ка, ребята! У нашего капитана есть родимое пятно — «А вон там в небе другое такое же, вон, вон светится бледным светом, а кругом все черно, хоть глаз выколи». Дэггу. «Ну так что же? Кто боится черного, тот боится меня. Я сам вырублен из цельного куска черноты». Матрос-испанец в сторону. Опять он кичится своей силищей. «А тут еще старая обида глажит мне сердце». Подходит к Дегу. — Что верно, то верно, гарпунщик. Твоя раса — это черное пятно на человеческом роде. Чернее дьявола, не в обиду тебе будь сказано. Дегу зловеще. — Меня не обидишь. Матрос из Сантьяго. — Испанец с пьяной ума лишился. Да только откуда бы? Выходит, у него в голове жидкое пламя нашего старого могола не сразу расходилось. Пятый матрос снантакита. то Что это сверкнуло? Верно, молнии? Матрос-испанец. Да нет, это Дегу оскалил зубы. Дегу бросается на него. А ты у меня сейчас все свои зубы проглотишь, мелюзга. Белая шкура, бледная немочь. Матрос-испанец, не отступая. Ох, с каким же удовольствием я всажу в тебя нож, каланча трусливая. Все дерутся, дерутся. Таштига выпускает дым. Внизу драка, и наверху драка. Там боги и тот люди любят пошуметь и те и другие. Пфф, пфф. Матрос из Белфаста: "Драка, ура! Святая дева, драк, бей Матрос-англичанин: "По правилам, отберите у испанца нож, в круг становись, в круг!" Старый матрос с острова Мэн: Стали вокруг, как в команде. Вот оно кольцо горизонта. В этом кольце каин поразила Виля. Отличная работа, правильная работа. А если нет, то для чего ж ты, Бог, создал это кольцо? Голос старшего помощника Сашканцев. Марсовый квантом! Обрать брамсили, бомбрамсили, взять рифу Марсали. Все шквал, шквал идет, живей, красавцы, разбегаются. Пип в страхе забился под шпиль. Красавцы, хороши красавцы, господи, спаси. Трах-бах, это кливер лопнул. Бомбах! Господи! Забейсь поглубже, пип! Это спускают бомбрамрей! Здесь еще страшнее, чем под Новый год в лесу во время бури. Разве тут хватит духу лазить за каштанами? А вот они лезут и ругаются, на чем свет стоит, а я сижу здесь. Им же лучше, они уже на полдороге к небесам. Держись крепче! Ух ты!» Ну и шквал, но эти люди, они еще пострашнее, Хуже белых штурмовых валов, белые валы, белый кит. «Чур меня, чур!» Послушал я тут, как они толковали о белом ките. «Чур меня, чур меня!» Вот только недавно, нынче вечером, а уж меня всего трясет, не хуже, чем мой тамбурин, этот старый аспид заставил всех поклясться, что они с ним заодно. О, большой белый бог, где-то там, в темной вышине, смилуйся над маленьким черным мальчиком, здесь, внизу, спаси его от всех этих людей, у которых не хватает духу бояться».